Уже звук труб возвестил начало боя, как вдруг Герольд объявил о прибытии чужеземного рыцаря. И Ахмед въехал на поле битвы. Стальной шлем, блиставший драгоценными камнями, был надет сверх его челмы. Колчуга на нём была золотая, а рукоятка меча усыпана изумрудами и рубинами. На плече у него красовался щит, а в руке он держал волшебное копье. Попона его рабского коня была вышита шелками и золотом и волочилась по земле. Благородное животное рыло землю, ржало, нюхало воздух и радостно прислушивалось к звуку оружия. Гордая, стройная фигура принца поразила всех. А когда герольд громко провозгласил его имя, пилигрим любви, то поднялся шепот, началось лихорадочное движение среди красавиц, наполнявших галереей. Когда Ахмед выразил свое желание сразиться, то последовал отказ. Потому что кроме принца в крови никто не имел права участвовать на турнире. Тогда он объявил свое имя и титул. Тем хуже он мусульманин и не должен вступать в бой, где дело идет о руке христианской принцессы. Соперники принца окружили его, поглядывая на него гордо и с угрожающим видом. А один рыцарь с нахальным лицом И, по-видимому, геркулесовской силой трунил над его молодостью и оригинальным прозвищем. Насмешка эта взбесила принца, и он вызвал своего противника на бой. Им отмерили известное пространство, но при первом же ударе волшебного копья несчастный насмешник вылетел из седла. Принц хотел этим покончить бой, но увы, он никакими силами не мог сдержать своего дьявольского коня и расходившегося копья. Первый врезался в толпу, а последнее опрокидывало всё, что встречалось на пути. Принц мчался по полю, сыпле удары направо и налево и не годуя на свои собственные подвиги. Король воспылал гневом, привидев оскорбление нанесённого его подданным и гостям. и кликнул свою гвардию, но она давным-давно лежала уже выбитая и сёдёл, когда он сбрасывает с себя царское одеяние, хватает щит и копье и быстро мчится на поле битвы, чтобы своим присутствием устрашить дерзкого чужеземца, но несмотря на всю свою отвагу, он также терпит поражение, потому что волшебные конь и копье не уважают ни титулов, ни рангов.